Хотя и душновато. Как и в сан лукари здесь тоже были солнечные часы с нарисованной стрелкой, навсегда остановившие время. И повсюду мрамор, картины, скульптура, люстры. Господа предки не пожалели денег. Но сейчас дом был несколько запущен. Фрески на стенах потускнели и пооблупились, и на каждом шагу попадались выщебленные разбитые ступени. Гои и герцогини бродили по обветшалым мраморным лестницам и лесенкам. Педро, старик-управитель, сам тоже довольно ветхий, шел впереди, торжественно ступая негнущимися ногами и тихонько позвякивая связкой ключей. Под конец, по таким же пожелтевшим и стертым мраморным ступеням они поднялись на Мирадор, дозорную башню. По лентовой лесенке взобрались мимо запертой двери на плоскую кровлю башни и, наклонившись над низкой балюстрадой, заглянули вниз, на город, подобный острову, сверкающий березной посреди ярко-синего моря, с материком его соединяла только узенькая полоска земли. Дворец Касса-Даро был расположен очень высоко, чуть ли не выше всех строений в городе, Франциско Каэтана. Посмотрели на северо-восток и увидели гавань с цепью фортов, защищавших ее. Увидели мощную испанскую военную эскадру, равнины Андалусии, окаймленные гранадскими горами. Посмотрели на запад и увидели открытое море, а на горизонте английский флот, закрывающий доступ в гавань. Посмотрели на юг и увидели африканский берег а под ногами у них теснились дома кадиса плоские кровли которых сплошь уставленные различными растениями напоминали сады вавилонские исячье сады как изволили говорить блаженной памяти дедушка вашей светлости пояснил старик управите Каэтана и Франсиско были почти одни в огромном доме. Они поехали вперед, взяв с собой только дуэнью, остальные — доктор Пираль, мажордом, секретарь весь домашний штат — должны были последовать за ними лишь через несколько дней. За трапезами они сидели вдвоем, им прислуживал Педро с женой. Все время они были почти одни. И, зная, что это продлится недолго наслаждались этим уединением. Но второй день Гойя обещал нанести визит своему заказчику, сеньору Мартинесу. Времени у него было много, и он отправился бродить по городу, построенному на крайне ограниченном пространстве, а потому очень многолюдному. Он шел по тесным улицам, между высокими белыми домами с выступающими плоскими крышами, прошел по булыжной мостовой Кальянче, по Аламеде, обсаженному вязами и полями бульвару на городском валу, Возвратясь к пуэрто де марх он с наслаждением окунулся в царящую здесь шумную суетню. Мусульмане, торговцы птицей, навезли сюда с ближнего берега Африки кур и уток. Рыбаки разложили крепко пахнущую и пестро окрашенную рыбу и раковины Торговцы овощами навалили груды ярких плодов. Продавцы воды прикатили свои тележки. Продавцы льда — свои бочки. Чернобородые марокканцы в шароварах, покуривая длинные трубки, сидели вокруг своих фиников, хозяева харчевина кабаков толклись в тесных ловчонках, разносчики торговали образками, ладанками и матросскими шапками, продавцы кузнечиков... Предлагали свой стрекочущий товар в маленьких клетках из медной проволоки или в раскрашенных домиках, чтобы Картеха мог принести такую игрушку своей даме, и все это пестрело яркими красками, галдело и воняло под безоблачным небом на фоне синего моря, на котором виднелись испанские и английские корабли. К Франциско то и дело приставали женщины в черном и предлагали ему девушек, смачно расписывая их прелести. Надвигается солано, душный африканский ветер, от него сильнее разыгрывается похоть, и сеньор еще пожалеет, что отверг такое предложение. Предостерегали они и заманивали выразительными жестами, а ляшки то гладкие, круглые. Пошел назад узкими городскими улицами пора было отправляться к сеньору Марти